Глава двадцать вторая. Незнакомка Лорен. В кои то веки я проснулась еще до восхода солнца. Порадовалась бы, если бы пробудилась сама, потому что выспалась. Но, к сожалению, я снова замерзла. Месяц золотых шаров уже прошел. Сегодня по местному календарю был первый день вишневого цвета. Однако температура ночью пока еще опускалась достаточно низко – градусов до восьми-одиннадцати. С тех пор, как Рэй магия обогрел замок, я расслабилась и полностью перестала топить комнату с помощью жаровни. А потому к утру и проснулась от холода. Зря, конечно. Рэй применял свои драконьи способности в месяц белых деревьев. А магия, как оказывается, тоже имеет срок годности. Помню, как плохо себя чувствовал принц Акрейский в тот раз после активации магии, я решила, что просить его согреть Харакуну вновь больше не буду. «Да и не такие нынче холода. Надо просто разок перед сном затопить жаровню. Этого должно хватить для теплой ночи». Я умылась, оделась, спустилась на кухню и поняла, что проснулась, оказывается, даже раньше, чем встают Сатоши с кайта. Ничего себе. Пошуршала по кастрюлькам и пришла к выводу, что лучше дождаться пробуждения Кокку. Она всегда готовит что-то обалденное. А пока займусь чем-нибудь, что у меня получается». Я накинула верхнюю одежду и по прохладному воздуху добежала до крытой поленницы. Быстрый подсчет запасов на глаз сказал, что до очередного приезда Юси древесины для готовки хватает. А вот на отопление моей спальни не очень. Что делать? Эх, придется идти, наверное, в лес и настругать себе веток. Я вновь вернулась в комнату и взяла дарующее освобождение. Да, рубить дрова мечом так себе затея. Но на весь харакун топора я так и не нашла. На музейном этаже было все, что угодно. Короткие длинные изогнутые клинки, ножи с круглым лезвием. Как будто надо порезать торт, но ни в коем случае не задеть сердцевину. Толстые и тяжеленные дубины с шипами. Не дать не взять оружие троллей из сказок. Шипастые шарики на цепочках, метательные звезды, где каждый лучик — это лезвие. Словом, я нашла в Харакуне абсолютно все, кроме нормального топора. Секунд десять или двадцать я стояла перед дарующим освобождение и боролась собственной совестью. Одно дело огурцы почистить, другое ветки рубить таким совершенством. В конце концов махнула рукой. У Кайта есть артефакт для затачивания кухонных ножей. Даже если мечи затупится, попрошу его заострить, вот и все. В остальном мне дрова нужны. Ухватив клинок за рукоять, обмотанную черной кожаной лентой, я спустилась на первый этаж и потопала к ближайшей опушке леса. Несколько приземистых деревьев я как раз видела по пути на холм, куда меня водил Рейден. Небо имело розовый цвет такого нежного оттенка, какого я когда-то хотела себе блоску, а солнце только-только начало подниматься над горизонтом, и первые лучи погрузили все вокруг в мягкий золотистый свет. Несмотря на раннюю побудку, настроение было прекрасным. Я шла по извилистой, но хорошо утоптанной тропинке, Справа возвышались голубые и лиловые горы со снежными шапками. Виднелось несколько высоких тонких водопадов, оттающих ледников. А слева расстилались поля. Дыхание весны ощущалось в каждом вдохе. Сакура еще не зацвела, и я с замиранием сердца смотрела на крупные набухшие бутоны на деревьях. «Неужели я собственными глазами увижу, как всё распускается?» О том, насколько это прекрасное зрелище, я догадывалась лишь по рассказам Сатоши, да по фотографиям из интернета и своего прошлого мира. Опушка леса показалась именно тогда, когда позади раздался хлопок. Я обернулась и непроизвольно посмотрела в небо. Огромный буро-красный дракон с длинными гребнями вдоль головы приземлялся во дворе Харакона. Даже подходить ближе не надо было, чтобы понять, что это Саяка лавовая из рода вулканических драконов. Настроение с отметки «Какой сегодня потрясающий день» быстро скакнуло на «Лучше бы сразу попасть в завтра». Черт! Я озадаченно остановилась и покусала губы. Понятия не имея, что теперь делать дальше. То ли разворачиваться и срочно бежать в Харакон, то ли плюнуть на незваную гостью и продолжить сбор дров. Я же ведь уже дошла куда надо. Отчаянно хотелось вернуться в замок и выставить спесивую драконицу вон. Еще больше хотелось, чтобы Рэй разорвал с ней помолвку. Но и ревность тоже примешивалась. Сейчас у этих двоих будет завтрак наедине, с видом на встающее солнце, если сервировать на веранде красиво. За последнюю мысль я чуть не хлопнула себя по лбу Я что, ревную Рэя? К его же невесте, которой он подарил кровь с искренними чувствами, с которой не хочет разрывать помолвку? Так, Лорен. Тебе надо срочно к врачу, и сее, или порубить дров. Да хоть что-нибудь, чтобы мозги в порядок пришли. Шумно выдохнув, я решительно подошла к ближайшему дереву, которое выглядело сухим и без почек. И примерилась, какие ветки могу отрубить. Стоило ударить по нижнему суку, как позади в гуще леса почудилось какое-то шевеление. «Эй, выходите! Я вас не боюсь!» — крикнула я. И меч перехватила поудобнее, просто чтобы было. Секунда другая. Вначале я увидела темно-зеленый плач. Затем поняла, что это женская фигура. Чем ближе она подходила, тем сильнее я начинала ощущать странное дочесотки в мозгу дежавю. Наконец незнакомка молча остановилась, шагах в трех или четырех. Каюсь на то, что она парит в воздухе, я как-то не обратила внимания сразу. Вначале заинтересовало ее лицо. Красивое, загорелое. Волосы чуть-чуть длиннее, чем у меня. И без челки, А глаза голубые. Рост, кстати, почти такой же, как мой. Было что-то смутно знакомое в чертах брюнетки. Но все никак не могла сообразить, что именно. От умственного перенапряжения даже спина взмокла и в висках загудела. «Я вас знаю», — протянула с сомнением. Она кивнула. «Знаешь, конечно». И тут я вспомнила. «Точно, я вас видела во дворе Харакона, ночью как-то раз и потом в деревне Снежных Вершин». Она снисходительно улыбнулась, подошла ближе, или точнее подплыла. Но я этому факту не удивилась. С тем, как ходят драконы, может, в этом мире есть и парящие антропоморфные сущности? Что касается ее свечения, то сейчас я обратила внимание, что оно тусклое. Не такое сильное, как в нашей предыдущей встрече. Это потому, что уже утро и у меня силы иссякают. Произнесла незнакомка, проследив за моим озадаченным взглядом. Жаль, что ты меня не можешь вспомнить, но, видимо, так мы устроены. Мало кто помнит, по-настоящему. Да говорю же, я вас помню. Она бледно улыбнулась и покачала головой. Меня зовут Лорен. Нет, вы что-то путаете, это меня зовут Лорен. Нет, тебя зовут Валерия. И ты — душа чужого мира. И в этот момент произошло странное. Как будто кто-то невидимый убрал заслонку у меня в голове. Воспоминания и кадры из прошлой жизни хлынули с такой скоростью, что стало физически больно. Меч выпал на землю. Я сдавила ладонями виски, открыла рот и шумно задышала. Валерия, Лера, Лерчик. Именно так меня звали родители и бабушка Маруся. Собственно, последняя и воспитала. Родители всегда много работали, и, будучи ребенком я звала их «мама на работе» и «папа на работе». Когда мне исполнилось пять, родители развелись. На редкость дипломатично и без скандалов. В один прекрасный день пришла мама и сказала, «С этого дня, Лерчик, мы живем с твоим папой порознь». «По будням ты теперь живешь у меня, на выходных у него». Вполне вероятно, я так легко восприняла развод родителей, потому что на деле для меня ничего не изменилось. По будням мама ходила на работу и возвращалась за полночь. Отводила меня в школу, готовила и делала со мной уроки бабушка Маруся. По выходным отец забирал меня разве что раз в несколько месяцев, потому что после развода у него вдруг начал процветать бизнес. Появились заграничные партнеры и командировки. И в субботу с воскресеньем бабушка Маруся водила меня в зоопарки, музеи, картинные галереи и выставки. А когда мне было шестнадцать... Бабушка внезапно скончалась от старости. Помню, для меня это было огромным потрясением, потому что казалось, что она будет жить еще долго. Мама сообщила, что обо всем позаботится, заказала красивые похороны, но сама не смогла приехать. Она повторно вышла замуж и была на четвертом месяце беременности, которая проходила с осложнениями. Папа не приехал, потому что был в этот момент в Китае, но перевел определенную сумму денег на карточку. На этом все. Я продолжала жить в квартире бабушки одна. Когда папины деньги стали подходить к концу, пришлось искать подработки. Просить у матери, при том, что у нее только-только родился сын, мне было как-то совестно. Лето я перекантовалась на репетиторство в биологии для пятиклассников, а когда поступила в колледж, работу стало найти проще. Я сразу выбрала специальность массажистки, потому что любила делать массаж бабушки, у которой часто болела поясница, и пошло-поехало. Работать и во время учебы, и после приходилось много, даже очень. Потому что в квартире бабушки постоянно что-то текло или ломалось. Требовались деньги на ремонт, а еще продукты ЖКХ, одежда. Я приходила домой вымотанная и мечтала, что когда-нибудь скоплю столько денег, что сделаю полноценный ремонт в квартире. А потом еще подкоплю и поеду на море. Но одним прекрасным утром я проснулась не на море, а в этом мире. «Так что же случилось?» Одним прекрасным вечером, словно читая все мои воспоминания, ответила брюнетка. «Ты вернулась домой очень уставшей. Села в кресло перед телевизором. Зажгла свечи, укрылась пледом. И так крепко уснула, что не проснулась, когда квартиру охватил пожар». «Как?» — потрясенно выдохнула я. Соседский кот влез через окно, чтобы доесть твой ужин. Перед тем, как уйти, он же задел хвостом свечу. Пламя мгновенно перекинулось на занавески. Валерия умерла от удушья. На последних словах боль в висках как будто отступила. И я посмотрела на женщину перед собой уже совсем по-иному. Темные волосы до лопаток. Смуглый оттенок кожи, голубые глаза. Да ведь это же и я. А когда я очнулась здесь, то была уверена, что дядька из деревни. Это ведущий ток-шоу, которое я смотрела по телевизору накануне. И да, свечи я действительно зажигала. Я покачнулась и оперлась на ствол ближайшего дерева, пытаясь уложить толкающиеся мысли в голове. Я умерла? Ну как? В смысле, почему я чувствую себя живой? Не то чтобы я жаловалась. Пресловутый зелёный плащ незнакомки незнакомке подозрительно напоминал тот самый плед которым я укрылась перед тем, как в последний раз заснуть в том мире. Я заказала его много лет назад бабушке на день рождения с одной китайской площадки, подивившись необычному дизайнерскому ходу. В него были вшиты рукава. Я хотела, чтобы бабушка по вечерам могла читать книги, и ей было тепло. Валерия, но не я, поймала мой взгляд и выгнула бровь в знакомом движении, а затем распахнула полы плаща пледа. Перед глазами появилась моя любимая хлопковая пижама в крупную розовую клетку. «У нас осталось мало времени. Тебя ищут, и скоро найдут», — вновь сказала собеседница. А я обратила внимание, что за прошедшие минуты она потускнела и стала чуть более прозрачной. «Валерия, мне нужна твоя помощь». «Погоди, погоди», — я тряхнула головой. «Я более-менее разобралась, кто я такая, но кто такая ты? И почему в моем теле?» «Я и есть, ты текущая». Она посмотрела на меня так, будто я спросила совершеннейшую глупость. Лорд Чернильных Небес Рейден Акрейский С момента посещения Горячего моря Рейден чувствовал себя странно. Когда Лорен взволнованно спросила, правда ли Рей поделился своей кровью, запустив процесс слияния жизни, он испугался сообщить ей правду. Побоялся, что она будет считать себя обязанной чем-то отплатить. И что теперь? У него два незавершенных ритуала слияния жизни с двумя разными женщинами. Или даже один завершенный. И если к Саяке его дракон чувствовал притяжение, да и в свое время он был уверен, что от нее могут быть дети, то Слорен все всегда было очень сложно. Во-первых, человек, подходящий дракону в пару. Большая редкость. Во-вторых, Рэй инициировал ритуал со своей стороны от всего сердца, вообще не имея понятия, подходит ли ему девушка биологически. У него самого вот уже как пятьдесят лет проблемы и с оборотом, и с чутьем. Наконец, в-третьих, она все еще оставалась в его глазах человеком солнца. Чистым, искренним, добрым. Было стыдно даже за мысли о том, что он любовался ею практически без одежды. И смотрел, как на девушку. «Когда прилетит кто-то из братьев и взглянет магическим зрением, мне предстоят долгие объяснения», — с легкой грустью подумал Рейден. Отметка о том, что он подарил свою кровь Саяким, по всем правилам ритуала проступила в его ауре уже на следующие сутки. Очевидно, что и отметка о слиянии жизни с Лорен, будь она частичным или полным, не заставит себя долго ждать. Оставалось только радоваться, что девушка не обладает и зачатками магии а значит, не может проверить, что он натворил на берегу горячего моря. Рей рассудил, что тратить магические силы, чтобы посмотреть на свою ауру самостоятельно, не стоит. Полюбоваться на оттиски он и в картинках в энциклопедии может. А вот в его положении, когда даже элементарный обогрев стен замка выжимает все крохи энергии, лучше магию экономить. Сегодня день не задался с самого утра. Мало того, что Лорен не зашла, она иногда уточняла что-то о драконьих иероглифах. Так Рейден еще и почувствовал знакомую вибрацию стен Харакона. Собственно, Рей сразу догадался, кто с утра пораньше неожиданно решил навестить его. Саяка громко требовала перенести завтрак с Высокого к Хантоке на Низкий катацу. «Простите, госпожа Крылатая», — бормотала бледная Кокку в тот момент, когда хмурый Рейден выехал в просторный зал. Но лорд чернильных небес обычно завтракает за этим столом. Он велел накрыть его. «А мне все равно», — капризничала Саяка. «Я его невеста, а значит, хозяйка в этом замке. И вообще, вон и так лежит второй прибор. Значит, твой лорд надеялся, что я прилечу и разделю с ним утреннюю трапезу». Сатоша промолчала, низко поклонившись. Она понятия не имела, что ответить вулканической госпоже. Все в Харакуне знали, что время от времени Рэе удается уговорить Лорен позавтракать вместе с ним. И эти приборы Коку ставила совсем не для невесты Лорда Чернильных Небес. Однако взбалмошной драконице и в голову не пришло, что ее коллега-жених может завтракать с кем-то, кроме нее. Или же она решила, что он не будет опускаться до такого уровня с девочкой-служкой. Одно дело позволять человеческим девушкам время от времени залезать в постель к сильным мира сего надеясь на кусочек богатства и власти, а совсем другое — звать их на самую важную утреннюю трапезу, по крайней мере, так думала Саяка, откидывая длинные волосы за спину. «Ничего не надо перекладывать, Сатоши. Спасибо, ты можешь быть свободна». Рейден одной фразой поставил точку в капризах невесты и молча подкатил к Хантоке, к единственному месту, где отсутствовал стул. О, Рэй, я так рада тебя видеть!» Тут же защебетала Саяка, вживаясь в привычное амплуа. Разумеется, она чутко уловила настроение хозяина Харакуна. А потому просто скромно села на соседний стул, где лежали еще одни приборы. Мне тут подумалось, что в последний раз я была немного груба и могла задеть тебя. Я прилетела извиниться и убедиться, что ты не держишь на меня зла. Пойми, я очень расстроилась, когда узнала, что родовое кольцо ты подарил не мне, Но я все обдумала и решила, что так и быть. Если ты считаешь эту девицу достойной побрякушки с рубелитами, пускай она ее носит». Она обворожительно улыбнулась. Улыбка Саяки не трогала глаз, но когда драконица хотела быть привлекательной, она действительно ослепляла своей безупречной внешностью и манерами. Рэй подумал, что еще каких-то 70 или 80 лет назад он бы все отдал за эту улыбку. А сейчас не чувствует ты сотой доли тех эмоций, которые испытывает при взгляде на Лорен. «Долго же ты думала?» «Почти два месяца», — заметил Рэй, однако его невеста не уловила ноток сарказма. «Рада, что ты не злишься. Ты такой мудрый, Рэй. Мне так с тобой повезло», — счастливо воскликнула драконица и принялась, как обычно, щебетать об огненном архипелаге, о балах, о платьях и драгоценностях подруг о том, кто с кем заключил помолвки. Рэй прикрыл глаза, особенно не вслушиваясь в то, что говорит Саяка. Она редко рассказывала что-то интересное. В какой-то момент в зал вошла кокку с подносом с чаем, а мужчина нахмурился. Почему-то он был уверен, что рано или поздно появится Лорен. Но ее все не было и не было. Неприятное смутное предчувствие змеей обвелось вокруг желудка. А еще его куда-то тянуло. Аппетита не было совершенно. Хотелось бросить салфетку на стул и рвануть. Вот только куда? Сатоша, а где Лорен? Спросил он, перебивая бурный рассказ Саяки. Последняя от неожиданности даже ресницами захлопала. Так, с самого утра не открыла ты, господин. Я полагаю, Лорен покинула замок еще на рассвете. Что? На этот раз Рейден не стала отмахиваться от неясных ощущений и наоборот, со всей, что текла в его жилах, силой обратился к замку. Ее здесь нет, подтвердила магия его обители. «Рэй, ты куда?» Только и пробормотала обескураженная невеста, когда ее жених плотно сомкнул челюсти. Резко откинул салфетку в сторону и устремился на выход. Лорен. «Подожди, выходит, я там умерла?» «Да». Валерия кивнула и шагнула еще ближе. К краю леса, где опушку золотили утренние лучи Солнца, она не подходила. Чувствовалось, что быть на свету ей тяжело. Меч продолжал лежать на сырой земле между нами. И ты сейчас живешь лишь благодаря тому, что заняла мое тело. Твою душу перенесло сюда, мою туда. Вот только не задача. Твое-то тело умерло. И теперь таких, как я, в этом мире называют мертвыми душами. Я застряла и не могу уйти на перерождение. Я чувствовала себя странно. Собственно, если бы кто-нибудь резко отключил гравитацию или вырастил крылья на моей спине, я бы, наверное, ощущала себя примерно так же. Хм, глубокомысленно выдала я. По рассказу Лорен Валерии выходило, что староста деревни опавших цветов объявил ее будущей жертвой на ритуале. Девушка, наслушавшись жутких небылиц о том, что драконы съедают девственниц, а не девственниц убивают, тут Лорен начала нервничать и смешала в густую кашу все ужастики о драконах. Приняла решение покончить жизнь уходом из этого мира. Но при этом жить она хотела, а потому пошла на сделку с другой мертвой душой. «Сильной душой, обладающей магией, в прошлом темной ведьмой», пояснила Лорен Валерия. Мне было страшно, пойми, уходить совсем в никуда. И я решила, что поменяться с кем-то телами на обум и подставить невинного человека будет лучше. Хмуро перебила я. Ты хоть понимаешь, что поступило плохо? Вообще-то это меня убили в итоге, а ты живешь здесь себе припеваючи. Резко и горько возразила собеседница. И обмен никогда не бывает на обум Мне та ведьма сказала, что у тебя обязательно будет что-то общее со мной. Угу, женский пол, похожие имена и отдалённо внешность. А также угроза жизни. А вот только у меня, как выяснилось, реальнее, чем у тебя», — буркнула я. «А ты вообще думала, что у твоей второй души с кем ты обмениваешься? Может быть, семья, муж, дети?» Лорен открыла рот в праведном возмущении и также быстро его закрыла. По глазам девушки стало видно, что глупышка вообще ни о чем не думала. Так поверила в руссказни о драконах, что перепугалась не на шутку. Нет, определенно, в плане возраста и мозгов у нас не было ничего общего. Я существенно старше, а вот касательно положения в обществе... Плечи собеседницы поникли. Она еле слышно всхлипнула. «Прошу прощения, я о таком не думала, просто... Привыкла, что с утра до ночи в поле работа. А как староста объявил, что жеребий на меня пал... Родители даже особо и сопротивляться не стали. Так скорее для виду поворчали. Но я для селения сама, понимаешь, перестарок. 26 лет. А замуж никто не позвал. Лишний род. Отец сказал, чтобы я его не позорила слезами. И крылатому господину услужила как следует. А староста добавил, что деревне крупно повезло. Что раз уж лорд урод, то можно ему и любую девку из селения пожертвовать. А ты не хотела ни в услужение к уроду, ни быть съеденной, ни что-то в этом духе. Невесело заключила я, думая о том, что пропаганду о драконах надо как-то менять. Хотя бы об одном конкретном и очень благородном драконе, который не так давно спас мне жизнь. Лорен Валерия вздохнула. Да, сейчас, спустя месяцы скитания я понимаю, Лер, что бесконечно устала. Существование бестелесной оболочки — пытка. Обрать энергию я не хочу, а потому я прошу тебя, Лора, отойди от этой мрази. Раздался позади такой звучный голос Рейдена, что я вздрогнула, а девушка передо мной мигнула тусклым зеленым светом. «Рей, что ты тут делаешь? Я обернулась и обнаружила, как мужчина со остервенением крутит колеса по извилистой тропинке. Я сама пошла именно той дорогой, которую показывал Рей, когда мы забирались на холм. А потому здесь было отлично утоптано для механической коляски. Да и уклон наверх еще не начался. Что ты здесь делаешь? рявкнул Рейден в ответ. Хотя нет, молчи. Чем больше ты говоришь с ней, тем больше она из тебя вытаскивает жизненных сил. Эти твари уничтожают людей. И их слова это яд. Рэй, все не так. Но прежде чем я успела что-либо объяснить, Рэй подкатил вплотную. Нагнулся, подхватил дарующее освобождение и рассек фигуру моей собеседницы. Мертвая душа истаяла за считанные секунды. Я даже попрощаться не успел. Рэй тем временем рванул меня за рукав, разворачивая к себе лицом. В харакун, сама пойдешь, или меня взять тебя на руки? Сердито спросил он. Испарина покрывала его лицо. Несколько темных прядей облепили шею, а черные глаза метали молнии. Не то испуга, не то злости. «Разумеется, я сама пойду в замок». Я вырвала рукав из его захвата. ры зачем ты ее убил? Я же пыталась все объяснить». «Потому что это существо и так было мертво. Это мертвая душа. Или скажешь, что ты не заметила, как она летала или становилась полупрозрачной?» «Да, но мы же спокойно разговаривали». Они с этого и начинают, Лорен. Подговаривают людей на злые поступки. Вначале на что-то мелкое, потом больше и больше. Убеждают, что украсть у богатого не преступление. А затем питаются стыдом и злобой жертвы. И подговаривают на большее преступление. Это чистейшая отрава. С мертвыми душами нельзя разговаривать, они несут хаос и смерть. Да постой же. Мне кажется, мертвые души бывают разные. Я с трудом поспевала за Рэем, так энергично, он крутил колеса в сторону замка. «Конечно, разные. Есть те, кто и сделку предложить может». «Среди мертвых душ есть и застрявшие трусы, и бесы из Нижнего мира. И проклятые, но все они грязь». «Ну как разговаривать с человеком?» твоим драконом. Который вообще тебя не слушает. Это страшно бесило. Чего хотела Лорен Валерия, я так и не поняла. Но судя по тому, что ей здесь не нравилось, а Рей кажется, развеял ее душу, хуже не стало, но сам факт. Рейден даже слушать не хотел». «Да почему ты так уверен, что мёртвые души — это непременно зло? А если бы это была, к примеру, просто заблудшая душа из другого мира?» «Тогда и по ей уйти за грань. Она не может нести свет и добро». «Почему?» «Да потому», — воскликнул Рэй, резко останавливаясь и разворачиваясь ко мне. «Ты мое тело видела? Шрамы от клыков видела? Это то, во что превращаются все мертвые души рано или поздно без исключения. Абсолютно все» им надо питаться, их будет мучить голод, а их еда — это наши низменные желания и пороки, понимаешь? Это скверно. Неужели ты не понимаешь даже этого, солнечный человек? Честно говоря, я опешила. И не столько от того, что Рэй впервые назвал меня солнечной, явно не в самом положительном контексте, и даже не от того, что повысил голос. Я остолбенела на миг, поняв, что для дракона всегда буду злом абсолютным просто потому, что из другого мира. Чужая душа, занявшая чужое тело. Если он узнает правду, то будет так же категорично настроен убить меня. Это осознание оказалось отрезвляющим, как ледяной душ, и очень болезненным. Обидно, досадно, больно. Это все не те слова, чтобы описать коктейль чувств, что накрыл с головой. Мой мир рушился, как хлипкий соломенный домик от ветра. Примерно так же, как волк разрушил домик Ниф-Нифа из сказки о трех поросятах. Я отстраненно подумала, что бабушка читала эту сказку много раз. Но я все никак не могла понять, почему Волга дожидался, пока ниф-ниф и нуф-нуф сменят дислокацию. И только потом принимался дуть. Почему он не съел двух из трех поросят по дороге к брату на ФНАФу? Очевидно, это был шок, и мой мозг работал соответствующим образом. Старался защитить меня от избытка эмоций, загрузив совсем уж глупыми размышлениями из детства. Несколько секунд я смотрела на злющего разгоряченного Рейдена, у которого от активной физической нагрузки даже щеки раскраснелись. В воздухе витали ароматы набухших почек и влажной земли. Солнце к этому моменту уже забралось в голубое небо и заливало теплым светом все вокруг. Где-то вдалеке птицы радостно чирикали. Эта прогулка запросто могла бы стать еще одним свиданием, если бы не реакция Рэя. Хлоп-хлоп-хлоп. Кто-то издевательски хлопал в ладоши со ступеней замка. Я бросила взгляд на вход и резко вспомнила, почему не захотела возвращаться в Харакун, когда раздумывала на опушке леса, что делать дальше. Саяка в ума по красном кимоно, в котором и в Большой театр, на мой взгляд, можно было бы сходить, стояла на ступенях харакуна. Прекрасное до зубовного скрежета. Прическа волосок к волоску заканчивающиеся на концах легкими локонами четкий разлет тонких бровей длинные ресницы аристократическая бледность именно такая чтобы подчеркнуть глаза но не такая какая бывает у плохо чувствующих себя людей одним словом найти хоть какую-то изъян в образе саяки было сложно теперь я понимаю почему ты ее оставил в служанках заявила невеста Рейдена. Многие любят заводить неразумных зверюшек. Но я не думала, что ты возьмешь себе человека с этой целью. Рэй, посмотри на нее. Она же абсолютная деревенщина и не уважает драконов, или тебе доставляет удовольствие ее воспитывать? Мне кажется, ты даешь слишком много жасминового чая и слишком мало бамбуковых палок. Я бы выпорола. Замолчи, Саяка. Что ты сказал? Драконица аж поперхнулась и уставилась в немом изумлении на Рейден. Что слышала? Во-первых, я не потерплю оскорблений в адрес Лорен. Фи, да и пожалуйста. Только пускай твоя Лорен живет в самом дальнем крыле, когда мы поженимся. И не тявкает, как сейчас, на тебя. Учти, если слуги будут оказывать мне неповиновение, то тут же отхватят палок. А во-вторых, я расторгаю помолвку. На этот раз даже я удивленно посмотрела на Рэя. Не он ли мне говорил, что кроме как от Саяки детей больше ни от кого не сможет иметь, хотя бы потому, что ему отбило драконье чутьё? Секунду-другую стояла оглушительная тишина. А затем Саяка неприятно взвизгнула. «Как? Разве не ты клялся, что будешь со мной до последнего? Разве не ты признавался в любви и заставил выпить свою кровь? Я тебя ни к чему не принуждал и не заставлял. Ты сама захотела гарантий, если напряжешь свою память, сухо отрезал принц Акрийский. Хорошо, но я ее выпила. Если это шутка, то крайне неудачная. Ты не можешь разорвать нашу помолвку Рей. У тебя ко мне незавершенная привязка. Вот именно. Умение к тебе. Ты же свободна в своих решениях и можешь провести ритуал жизни с любым из драконов. Лети на огненный архипелаг и делай что хочешь. Отныне ты свободна. Я освобождаю тебя от статуса моей невесты. Несколько секунд невеста принца Акрийского возмущенно открывала и закрывала рот. А затем в ее глазах полыхнула злость, но пополам с решительностью. Она стремительно сбежала со ступенек и прямо на наших глазах трансформировала ногти на левой руке в драконьи когти. Миг и кровавая полоса пересекла руку от сгиба локтя до самого запястья. «Я думала, ты прекрасно понимаешь, что мне нужно время на сближение, после того, как мой будущий супруг стал калекой». Она сверкнула огромными прекрасными глазищами. «Но если ты глуп настолько, что не видишь очевидного, то так и быть. Завершим ритуал слияния жизни прямо сейчас. Пей, Рей. Обильный алый ручеек закапал на только вылезшую травку и подлокотник инвалидного кресла. А меня, если честно, замутило. Не то от вида крови, не то от осознания, что вот сейчас Рейда окончательно женится на этой фифе. Однако Рей удивил и меня, и Саяку. Он отодвинул руку девушки так, чтобы на него не попадало, и спокойно ответил «Не буду». Ты что отказываешься провести со мной ритуал слияния жизни? Отказываешься от возможности когда-либо иметь детей? – воскликнула драконица, не веря в происходящее. Ры, не будь идиотом, пей. У меня сейчас рано затянется. На это мужчина лишь невыразительно пожал плечами, взялся за колеса и покатил к гладкому деревянному пандусу, сколоченному поверх боковых ступеней в замок. Лорен, ты идешь? Позвал он, даже не оборачиваясь. «Да-да, конечно». Когда я потянула на себя огромную двустворчатую дверь, в спину нам донеслось. «Только из уважения к тебе, Ры, я останусь в Харакуне до завтрашнего утра. Очень надеюсь, что за сутки ты одумаешься и сам явишься ко мне с извинениями и просьбой завершить ритуал. Я знаю, что ты ждал его долгие годы. Поэтому так и быть». Сделаю поправку на твое здоровье. До магических силков ты не нашел никого, кроме меня. На кого бы отреагировал твой дракон? А значит, навсегда останешься одиноким. Я прекрасно понимаю, что делаю, и уверяю, я не передумаю. Ровно ответил Рей, и мы скрылись в Харакуне. На третий этаж и я, и Рей поднимались на лифте в полном молчании. Я бы сказала, что это была тяжелая тишина. Но с каких-то пор рядом с Рейденом мне было легко все, в том числе и молчать. Когда мы вышли в коридор, мужчина указал подбородком на мою комнату, мол, иди туда и подумай о своем поведении. Я не удержалась. Рэй. Ммм. Почему ты отказал Саяке? А должен был согласиться? Темные глаза уставились на меня в упор. Я смущенно закусила губу и опустила взгляд в пол. Рэю я желала только добра. И, разумеется, не хотела бы, чтобы такая стерва стала его женой. Да и в душе нет-нет, да и засматривалась на Рэя. До сегодняшнего дня. Я сама пыталась выяснить, почему он желает жениться на этой драконице. И чуть ли не с пеной у рта доказывала, что он не должен этого делать. А сейчас почувствовала, что не имею права диктовать Рэю, как поступать. Тем временем, пока я молчала, принц Акриский сам заполнил повисшую паузу. Саяка предложила мне свою кровь, но не сердце. Раньше я думал, что она оттягивает сам ритуал. А сейчас понимаю, что она не в состоянии его завершить. Даже если бы я выпил ее кровь, то самого слияния жизни не произошло бы. Я встрепенулась, чтобы уточнить, можно ли как-то проверить, произошло ли то самое слияние жизни, а то подарить сердце звучит слишком размыто но Рэй сбил меня с мысли, продолжив. Саяка не способна меня полюбить. По крайней мере, со шрамами на теле и в инвалидной коляске. Рэй, я не считаю, что это портит тебя. Или может стать камнем преткновения, когда речь идет о глубоких чувствах. Мне вообще немного дико, что ты так легко воспринимаешь оскорбление в свой адрес. Я знаю. Он кивнул, махнув рукой, мол, слышал твою позицию, но не согласен. «Пока я не уехал к себе, скажи, пожалуйста, что ты делала в лесу с мертвой душой?» «Так», — я развела руками, Замерзла. Дров на кухне было мало, и я отправилась в лес. «Сдарующим освобождение?» «Ну да». Рейден шумно вздохнула, мои щеки обожгло. В этот момент я почувствовала себя совсем уж глупо. Хотелось уточнить и объяснить нюансы, что я обыскала весь харакун на предмет топора, но не нашла что другое оружие с музейного этажа подходило под эти задачи еще хуже, а к данному мечу я уже как-то привыкла, да и вообще у кайта хотела потом попросить поточить лезвие с помощью артефакта. Но лорд чернильных небес покачал головой так, словно я его расстроила. В этот момент ощущение, что я тот самый неуклюжий питомец, который сделал лужу в доме не в том месте, с головой. «Ладно», — сказал Рэй, — «меч я забираю». Он будет отныне со мной. Надеюсь, сегодняшний урок ты усвоил и больше с мертвыми душами не заговоришь. Да и вообще, как завидишь, вернешься в замок. Стены Харакуна зачарованы. Нежеланных гостей не пропустят. Я растерянно кивнула, а и ловко развернулся и поколесил в направлении собственной спальни. А я остаток дня медленно собирала вещи и вдумчиво писала прощальную записку после того, как Рейден радикально поступил с душой настоящий Лорен. Вдруг стало очевидно, что не место мне в этом замке. Рано или поздно правда вскроется, и тогда, вероятнее всего, меня также не захотят даже выслушать. Я и раньше задумывалась о том, чтобы покинуть Харакун. Но тогда была зима, а сейчас уже с каждым днем все теплее и теплее. Вначале пойду в горные вершины. Там переночую у Йоси или снова у обувного мастера с женой. «Кто-нибудь да и пустят на ночлег. У местных людей такие, сэ, что со своими навыками массажистки я точно не пропаду. А если пойду дальше, на запад, то, может быть, доберусь до смешанных земель, про которые неоднократно говорила Сатоши. Как я поняла, там располагается множество крупных городов, и работа есть всегда». Приблизительно с такими мыслями я отложила самые необходимые вещи на первое время старательно вывела записку, переписав текст начисто целых три раза, и сняла кольцо с Рубелитом. Да, да, то самое, которое намертво застряло на пальце, когда Саяка впервые устроила из-за него скандал. «Оно магическое, ты его не снимешь, если в душе не хочешь этого, а ты явно не хочешь», — сказала драконица тогда. И оказалась права. Тоненькое кольцо Алсандером, поразмыслив, я оставила. Все же это не столько украшение, сколько артефакт связи на непредвиденный случай. Пускай будет. Я намеренно пропустила обед, не желая столкнуться с Рейденом или Саякой. А на ужин прибежала, наоборот, существенно раньше. Быстро поела на кухне под неодобрительное бормотание кайта. Питаться следует осознанно, наслаждаясь едой. И до конца дня скрылась в своей комнате. Я решила, что покину Харакун на рассвете.